Я подчеркивал, что таким отдельным изолированным гарнизоном являлся Ичан, который обороняла 13-я японская дивизия. Мой доклад был доложен Чан Кайши, и, как мне сказали, потом ему понравился. Тогда же я узнал, что этот доклад стал известен послам и военным атташе Соединенных Штатов Америки и Англии. Провал японского наступления на Чанша В конце лета, начале осени 1941 года, обстановка на родине сложилась очень тяжелая. Враг овладел Киевом, рвался к Москве, подходил к Ленинграду. Многие китайцы, англичане и американцы открыто заявляли нам, что японцы вот-вот нападут на наш Дальний Восток. Китайцы подсовывали нам приметы якобы скорого наступления против нас в Квантунской армии. Японцы выкрасили автомашины в особый цвет, которым они всегда камуфлировали автотранспорт перед наступлением. Утверждалось, что из северных провинций Китая идет переброска японских войск в Манчжурию через порт Дайрен Дальний. Что в Сеул поступает много боевой техники, в том числе и танков. Всё это направляется к границам Советского Союза. К этим данным следовало относиться осторожно, критически. Чан Кайши, американцы и англичане хорошо видели, как японцы готовили плацдарм на юго-востоке для нападения на страны, омываемые водами Тихого океана. Соответствующие меры обороны западные державы не приняли, и, конечно, за это поплатились. Но нам они внушали, что Красной армии выгодно первой ударить по Квантунской армии. Мы удивлялись наивности наших информаторов. Они воображали, что мы, военные советники, верим их провокационной болтовне. Хотя данные разведки свидетельствовали о том, что японцы выдвигали свои войска в Манжурии ближе к нашей границе, но они не усиливали за счет дополнительных контингентов из Японии или Китая. В то же время другие источники вновь и вновь подтверждали усиленную подготовку японских баз на юге, в районе острова Хайнань и в Индокитае. Я снова и снова взвешивал все данные, чтобы не ошибиться в оценке складывающейся ситуации. В этой сложной обстановке я получил очень интересную и важную информацию от начальника разведывательного управления генерального штаба китайской армии Адмирала Ян Сюанчена, который был сравнительно прогрессивно настроен, хорошо относился к нам, советским людям и лично ко мне. Часто мы с полковником Андреевым заходили к нему в кабинет, рассказывали о своих поездках по стране, делились впечатлениями. Адмирал Ян Сюанчен в осторожных выражениях дал мне понять, что все разговоры о подготовке к Квантунской армии к наступлению — ни на чем не основаны. Он мне прямо сказал, что японцы, застряв в Китае, запоздали с захватами стратегических ресурсов на юге, без которых Япония не может считать себя подготовленной к серьезной войне с более сильным противником, чем Китай. Он не отрицал возможности нападения на советский Дальний Восток, но только в том случае, если немцы овладеют Москвой и другими промышленными районами, например, Уралом. То есть если Советский Союз настолько ослабнет, что для войны с ним японцам не потребуется много сил и материальных средств. Мы понимали, что нападение японцев на Советский Союз или на Англию и Соединенные Штаты Америки выгодно клики Чан Кайши в любом случае. Однако Чан Кайши считал, что наступление японцев на юге в первую очередь имело бы отрицательные последствия для связей Китая с капиталистическими странами Запада в частности по Бирманской дороге, которую японцы в этом случае постарались бы прервать. Кстати, в начале 1942 года они это осуществили. Прокладывать новый автомобильный путь в Китай через Тибет и Индию западным державам было трудно, долго и небезопасно. Удар японцев на юг отрезал и изолировал Китай от Америки, от ее военных поставок. Наоборот, наступление японцев на Советский Союз, как думал Чан Кайши, облегчило бы ему борьбу с коммунистической партией Китая и ее войсками. Я учитывал, что начавшееся поступление в Китай военной помощи из Америки, прибытие в Чун Цин военной миссии во главе с Мэг и затем американских летчиков, а также подготовка наступления китайских войск на Ичан –